И так а я в и мама и остались попивать ч а е к и перемывать косточки р о д н е а папа повел нас в парк, который находился в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Тротуары поблескивали льдом, Бонапарт часто дышал и рвался с поводка. Сперва Аив не хотела отпускать с нами пса. Она бы, конечно, предпочла, чтобы тот провалялся до вечера у нее на коленях. Но ну, Беатрикс взмолилась, и мать после продолжительного сопротивления сдалась. Думаю, это было впервые, когда Беатрикс позволили вывести Пуделя на прогулку. Ох, я же еще не описала первый слой фотографии, то есть Беатрикс и меня саму на переднем плане. Что ж, мы стоим вплотную друг к другу, крепко взявшись за руки. Разница в росте весьма ощутима. Я стою слева, и моя макушка едва достигает ее плеча. Я слегка наклонила голову набок, но на плечо Беатрикс голову не положила. Мою позу можно назвать кокетливой. Глаза флиртуют с камерой, заигрывают с моим отцом, но в совершенно детской и б е з ы с к у с н н о й манере. Беатрикс же смотрит прямо в объектив, улыбается непосредственно ему, улыбается сознанием дела, то есть по-взрослому немного. вызывающий, как мне теперь видится, она словно бросает вызов фотоаппарату, желая добиться от него какого-нибудь отклика, а может быть, вызов адресован моему отцу? Но каков бы ни был объектив, разница между нами в зрелости и характере столь же очевидна, как и разница в росте. И все же Беатрикс на этой фотографии еще ребенок, нельзя об этом забывать. То, что случилось почти сразу после позирования перед камерой, случилось с ребенком. Взрослому это происшествие показалось бы забавным или, по крайней мере, отчасти забавным. Для Беатрикс оно стало настоящей трагедией. О том, что последовало... Лучше рассказать очень коротко, ведь все произошло в мгновение ока. Беатрис к решила, ч т о б о Напарту пора как следует поразмяться. Она спустила придурочного пса с поводка, ожидая, что он, как обычно, примется бессмысленно носиться кругами. На сей раз однако Напарт выбрал совсем иной путь. Не колеблясь, он рванул вглубь парка. Рванул со всех ног и строго по прямой, не отклоняясь ни вправо, ни влево, и словно ничего не замечая вокруг. Не прошло и минуты, как он взбежал на склон, где росли двумя рядами каштаны. Что творилось в его маленьких собачьих мозгах, я и в о образить не могу. Мы наблюдали за ним все трое, сначала улыбаясь, наслаждаясь зрелищем. Буйством, высвободившейся энергии из под лап Бонапарта веером летел снег, а потом вдруг до нас дошло: он не собирается тормозить и поворачивать обратно. Пес продолжал бежать. Вот он уже мелькает между деревьев, почти скрываясь из виду. Даже на таком расстоянии было заметно, как он счастлив, как б о д р и силен. И это обстоятельство помешало нам вовремя сообразить, с псом творится что-то неладное. п о в и н у я с ь некоему странному порыву, он нёсся во всю прыть, не сбавляя скорости. Он ни за кем не гнался, он не пытался удрать и не стремился найти дорогу обратно к своей любимой а й в е Его помыслы, если у собаки могут быть помыслы, особенно у такой глупой, как Бонапарт, были целиком сосредоточены на далеком горизонте. Исполнившись железной решимости, он не собирался останавливаться, пока не достигнет заветной черты. Когда пес стал почти неразличим, Беатрикс, вздрогнув, пришла в движение с пронзительным криком "Бони, бони", она бросилась в погоню. Сейчас, когда я рассказываю об этом, ситуация выглядит совершенно комичной, но тогда нам было недосмеха. Отец, увешанный коньками, их нам было так и не суждено опустить в ход, побежал следом за Беатрикс и вскоре перегнал ее. Я замыкала цепочку. Мы все громко звали Бонапарта. На нас любопытством оборачивались, но двигались мы слишком медленно. Пёс уже выскочил за пределы парка, перебежал дорогу, нырнул в дыру в заборе и теперь, не переставая радостно тявкать, Пересекал игровое поле, принадлежавшее фабрике Кэтбери. Нам же пришлось искать вход на это поле, оказавшееся метрах в двадцати от шоссе. Когда мы наконец нашли ворота, пудель исчез. Где он? – просипел отец, согнувшись, уперев руки в бедра и тяжело дыша. Где он, черт побери?